Глава 13 Дом, где выросла Арлис Райт, стоял на скромном акре земли с юго-востока от Коламбуса. Жители строили здесь кирпичные одноэтажные дома, опрятные и старомодные разноуровневые здания, бунгало и домики под щипцовыми крышами. Это был тихий и спокойный район с привычными верандами и качелями на крыльце. Большинство местных строений и возвели сразу после Второй мировой войны, а поколения следующих владельцев лишь вносили изменения. Новые настилы, дополнительные комнаты, мансардные этажи, подвалы и открытую планировку. Арлис выросла здесь, разъезжая на велосипеде по вспученным от холодов тротуарам и играя в заросшем парке. Пока она не уехала в университет, она знала только спокойствие сонного городка с населением среднего достатка, которое казалось ей скучным. Теперь же, когда их процессия из двух машин свернула на старую улицу, надежда и ностальгия сжали сердце Арлис немилосердной хваткой. «Никогда бы не подумал, что ты родом из пригорода Среднего Запада». Она молча смотрела в окно, вспоминая соседей, которые здесь жили. «Миннеры», «Кларкстоны», Андерсоны и «Мелли». Затем на ум пришёл тот день, когда Арлис вернулась из школы и застала мать с миссис Мелли, которая сидела у них на кухне вся в слезах. Тогда девочку просто прогнали, ничего не объясняя. А дело было в том, что мистер Мелли, отец троих детей, менеджер в местном банке и король гриль вечеринок, влюбился в дантиста, съехал из дома и требовал развод. Теперь эти события оказались далёкими и неважными. Дома с плотно задёрнутыми шторами и тёмными окнами стояли вдоль улицы, где уже несколько недель никто не чистил снег. «Это хорошее место, и я была здесь счастлива», ответила наконец Арлис, оборачиваясь к Чаку, и подумала, что совершенно не ценила этого, пока не потеряла навсегда. «Вон там, справа, кирпичный дом с мансардным окном и закрытой верандой». «Очень красиво», сказала Фред с заднего сиденья. «Большой двор! Я всегда хотела расти в подобном месте!» В душе Арлис вспыхнуло беспокойство, которое постепенно нарастало во время последнего отрезка пути. В большом дворе, так восхитившем Фред, нетронутым покрывалом лежал снег. Сугробы, по меньшей мере в фут высотой, громоздились на подъездной дорожке и перед дверью гаража. Никто не чистил ни тропинку перед домом, ни ступени крыльца». Из-за задёрнутых штор окна фасада казались злыми тёмными глазами. На любимых маминых азалиях налипли бесформенные шапки снега. Чак проложил путь по подъездной дорожке на вездеходе, чтобы Джона смог последовать по их колее. Арлис выскочила наружу и тут же почти по колено увязла в сугробе. Не обращая на это внимания, она побрела к дому. Сердце оглушительно колотилось в груди. лицо горело от волнения. «Арлис, постой!» Чак нагнал её, пользуясь преимуществом длинных ног. «Не так быстро!» «Я должна увидеть маму! Она... Я должна её увидеть!» «Хорошо, хорошо, но только не в одиночку!» Ему пришлось обхватить Арлис за плечи, чтобы она снизила темп. «Помнишь, о чём мы договаривались? Никто никуда не ходит без напарника. Мы все здесь ради тебя!» Они не чистили крыльцо, ступень и тропинку перед домом. У нас принято всегда раскидывать лопатой снег. А почему на месте кустов сугробы? Мама не позволила бы и пылинке упасть на любимые азалии. Я должна заглянуть внутрь». С этими словами Арлис продолжила пробираться к дому, минуя кизиловое дерево, которое отец посадил на месте старого клёна, упавшего во время грозы. «А ну стоять!» За их спинами послышался металлический щелчок, словно кто-то передёрнул затвор. Чак отпустил плечи спутницы и поднял руки вверх. «Полегче там! Не вздумай опускать свои грабли! Вы все, руки вверх!» Словно в полусне, Арлис обернулась и увидела мужчину в сапогах и фланелевой куртке. Он держал ружьё на изготовку. Очки едва не падали с носа. «Мистер Андерсон? Арлис?» Мужчина перевёл под слеповато прищуренные глаза за очками в серебряной оправе с чака на его спутницу. На лице вспыхнуло искроузнавание. «Арлис Райт?» «Да, сэр!» Сосед опустил ружьё, приоткрыл рот от удивления, а потом поспешил Карлис и обнял её. «Я тебя не узнал». Его голос сорвался. «Не ожидал увидеть тебя здесь». «Я пыталась добраться до Огайя, чтобы... мои родители...» Она уже понимала, каков будет ответ, а потому не сумела больше выговорить ни слова. На глаза навернулись слёзы. «Мне очень жаль сообщать тебе печальные новости, детка», сказал мистер Андерсон, гладя Арлис по спине в попытке утешить. «Соболезну В глубине души она уже знала это, но всё равно задохнулась, будто в сердце вонзилась стрела, и на секунду просто прижалась лицом к плечу мужчины. тянула носом слабый запах табака и вспомнила, как сосед любил сидеть на крыльце после ужина, потягивая виски и куря сигару. Эту картину Арлис наблюдала из окна своей спальни почти каждый день, в холод и в жару, в дождь и снег. «Когда?» «Около двух недель назад. А отец почти три. Твоя мама ненадолго его пережила. Они оба решили не ехать в больницу, а остаться дома». «Надеюсь, тебя утешит мысль, что они умерли, как и хотели, в собственной постели. Я помог Тео похоронить их на заднем дворе, между теми раскидистыми вишнями, которые так нравились Каролайн. А мой брат?» «Милая, я вырыл для него могилу сам меньше, чем через неделю. Прости, что не могу тебя ничем утешить». «Я должна...» Арлис отстранилась и посмотрела в полное сочувствие и печали глаза, мистера Андерсона. «Само собой. Послушай, электричество отключили уже давно, так что в домах нет света и отопления. Но у меня есть ключи, если захочешь войти внутрь». «Да, обязательно. Но сначала я должна пойти на задний двор и увидеть собственными глазами». «Конечно». «Ступай, дочка». «Мы никуда не ходим поодиночке», — напомнил Чак Арлис, которая потерянно брела по снегу вокруг дома. «Давай я...» «С ней ничего не случится», — придержала его за руку рыжеволосая фея. «Я отправлюсь следом за ней через минуту. Но ей немного времени побыть одной». Потом она повернулась к пожилому мужчине и улыбнулась. «Меня зовут Фред. Мы с Арли сработали вместе в Нью-Йорке. А это Чак?» «Билл Андерсон. Мы жили в доме напротив семьи Райт больше тридцати лет. А там стоят наши друзья». Продолжила представлять небольшую группу путников Фред. «Рэйчел, Джонас, Кэти и её дети!» «Дети?» Лицо Билла немного просветлело. Он поправил очки. «Будь я проклят! Трое!» «Нужно немедленно занести их в дом. Мы без того простояли на морозе слишком долго». Сосед Арлис пошарил в кармане и достал связку ключей. Их было не меньше дюжины. «А у вас не возникало проблем, например... Актов вандализма», — вступил в разговор Джонас. «В самом начале эпидемии пошаливали немного. Так, в паре мест время от времени. Но сейчас здесь почти никого не осталось». Билл направился к крыльцу, не прекращая рассказывать. «Ван Томпсон, который живёт в последнем доме по этой улице, немного слетел с катушек. Стреляет в каждую тень и в доме, и снаружи. А пару дней назад он и вообще поджёг собственную машину. Кричал, что в ней завелись демоны. Он перебрал ключи. На каждом имелся ярлык с фамилией владельца дома. Мужчина нашёл тот, что был подписан райт и открыл дверь. «Внутри холодно, но это лучше, чем оставаться на улице». Они вошли в традиционную гостиную, сиявшую чистотой. И Билл коротко вздохнул. «Я вынес почти всё съедобное и некоторые другие вещи». подумал, что жильцам они больше не пригодятся. «Но если вы голодны, то я могу принести сюда горячую еду. Готовлю её в походной кухне у себя дома». «Мы в порядке, не переживайте», отозвалась Рэйчел, снимая шапку. «Я пойду, Карлис. Спасибо, что впустили нас, мистер Андерсон», поблагодарила Фред. «Билл», он улыбнулся в ответ. «Как бы плохо не обстояли дела, приятно вновь встретить хороших людей». Арли стояла во дворе под голыми ветвями вишен и смотрела на три могилы. В изголовье каждый стоял крест, сколоченный из деревянных обломков. Неужели мистер Андерсон нашёл старый набор тео для выжигания, чтобы сделать надписи? Роберт Райт, Эролайн Райт, Теодор Райт. Но, но отец всегда был таким сильным. Мать жизнерадостной, а брат совсем ещё молодым. Как они могли умереть так внезапно? Страдали ли они? Сильно ли боялись приближения гибели, пока сама Арлис находилась в Нью-Йорке и врала зрителям, либо выдавала в эфир полуправду? «Простите. Боже, я так сожалею, что меня не было с вами рядом. Я понимаю, как тебе грустно. И от всей души сочувствую». Прэд обняла подругу. «Я должна была вернуться домой раньше». зажмурилась та. «Должна была находиться рядом с родными. Сумела бы ты их спасти?» «Нет. Но я могла бы быть с ними, позаботиться о них, утешить и попрощаться. Арлис, ты прощаешься с ними сейчас. А в Нью-Йорке ты утешала гораздо большее количество людей одной возможностью слышать новости, наблюдать за твоей уверенностью каждый день. А то, что ты сделала в конце...» «Не представляю, скольких людей ты спасла последним объявлением. И ты спасла меня. И не спорь!» — решительно сказала Фред, заметив, что собеседница отрицательно качает головой. «Я бы не покинула город, и в итоге оказалась бы подопытной в какой-нибудь лаборатории, как и Чак, и Кэти с малышами. Ты спасла тех, кого смогла. Только это и имеет значение. Но моя семья, уверена, они тобой очень гордились». И гордились бы ещё больше, если бы знали, как ты нашла способ выбраться из Нью-Йорка и проделать весь этот путь, чтобы оказаться здесь. Это говорит о том, насколько сильно ты любила родных. А любовь важнее всего. В глубине души я знала, что они погибли. Арлис пришлось несколько раз вдохнуть и выдохнуть, прежде чем удалось выдавить из себя эти слова. Догадывалась ещё тогда, когда мы были в Нью-Йорке». «Но ты всё равно вернулась сюда, потому что любила их и хотела убедиться. Можно я помолюсь, чтобы их души обрели покой? Мне кажется, это уже произошло, но я всё равно хочу это сделать. Они были бы тебе признательны». Убитая горем Арлис обняла Фред, зарылась лицом в её пушистые волосы и разрыдалась. Однако спустя пару минут вытерла слёзы. Теперь им предстояло принять решение, что делать дальше». Арлис думала только о возвращении домой, а не о том, что будет после. Так что слёзы подождут. Они с Фред присоединились к спутникам. Боль причиняла всё. Вид кухни, где в белом кувшине аккуратно стояли мамины деревянные ложки. А на полке современная кофеварка, которую Арлис подарила отцу на Рождество. Фотография в рамке, которую они вчетвером сделали в празднике с помощью селфи-палки, для чего пришлось потесниться в центре помещения. Арлис на секунду закрыла лицо ладонями, но вскоре опустила их. «Нужно отыскать полезные нам вещи. Для чего найдётся место в машинах? Ты не должна думать об этом прямо сейчас». «Нет, должна, Фред». Она взяла с полки фотографию и засунула во внутренний карман пальто. «Мы все должны думать о выживании». С этими словами Арлис прошла в гостиную. Кэти сидела на диване и кормила грудью сразу двух младенцев. Ритий спал на руках у Билла Андерсона. Чак выглядывал на улицу сквозь щёлку в занавесках. «Где Рэйчел и Джонас?» «Несут караул снаружи», — отозвался хакер. «Мы не хотим, чтобы кто-то из проезжающих стащил наши пожитки. Мне очень жаль, что так вышло с твоими родными, Арлес. Мы все очень тебе сочувствуем». «Я знаю. Мистер Андерсон. Думаю, теперь уже можно просто бил «Билл, «Я не спросила вас о миссис Андерсон, Мэйзи и Уилле. Тео помог мне похоронить Аву до того, как заболел сам. мейзи она теперь на небесах вместе с матерью, мужем и двумя нашими внуками. Боже, мистер... Билл, соболезную. Выдалась тяжёлая зима. Это было ужасно. Но Уилл уехал во Флориду по делам. И я верю и стараюсь не терять надежды, что он выжил». Последний раз, когда мы созванивались, сын уверял, что не болен и обязательно попытается вернуться домой. «Какие печальные новости». Арлис присела на край стула рядом с билом. «Такие времена, кажется, что вокруг царит только горе. А потом встречаешь нечто чудесное, как эти малыши». Он провёл загрубевшим пальцем по щёчке ребёнка. «Так что надо продолжать надеяться на лучшее». «Сколько ещё людей выжило из наших соседей?» «Четверо, по последним подсчётам». «Но пару дней назад Карин Биклс неважно себя чувствовала. Я как раз собирался навестить её, когда вы подъехали. Остальные в основном либо умерли, либо покинули район». В это время вошла Рэйчел, пустив с улицы морозный воздух. «Нужно установить смены наблюдения за припасами». Она перевела взгляд на Арлис. соболезную твоей потери. Спасибо. Потом будет ещё достаточно времени, чтобы оплакать родных, а пока нужно думать о будущем. Билл говорит, что из соседей выжило всего четыре человека, и одна из них недавно заболела. Затем она повернулась к мистеру Андерсону и пояснила. Рэйчел врач. Она уже мне рассказала. Да только горькая истина состоит в том, что ни один доктор не поможет, Карен. Она подхватила вирус. Я достаточно насмотрелся на симптомы, чтобы быть в этом уверенным. «Возможно, мне удастся смягчить протекание болезни». «Что ж, в таком случае могу проводить к дому Карен. У меня есть от него ключ». «А остальные пока должны осмотреться здесь, чтобы собрать полезные для нас вещи», заявила Арлис, решив сосредоточиться на практических задачах. «Желательно небольшие, чтобы поместились в машины. Нельзя оставаться в доме, где нет отопления и воды». «Мы с Джонасом как раз это обсуждали. Можно двинуться дальше на юг. Например, к Кентуккии или Вирджинии», — предложила Рэйчел. Арлис кивнула. Направление не имело для неё значения, но юг казался разумным выбором. Так переселенцы сумеют избежать тягот зимнего времени. Мы подумаем над маршрутом и запасными вариантами. «Билл, вы же поедете с нами, так?» «Мой мальчик может в любую минуту вернуться домой». «Я должен остаться здесь, чтобы дождаться Уила «Вам нельзя жить в городе одному». «Рэйчел права», — Катти передала доктору Хопман младенца и положила второго на плечо, чтобы он срыгнул. «Вы должны отправиться с нами. Мы можем сообщить вашему сыну маршрут», — предложила Фред. «Оставим большую записку или знак, чтобы Уилл знал, куда ехать. А если придётся отклониться от намеченного пути, то будем отмечать повороты». «Уверена, что вы вырастили очень умного парня, я права?» «Права», — на губах Билла заиграла слабая улыбка. «Умного и сильного». «Значит, он точно сумеет разобрать оставленные ему подсказки», — кивнула Фред. «Наверняка ваш сын хотел бы, чтобы вы поехали с нами, а он сумеет последовать туда, куда мы отправимся». Билл повернулся, чтобы посмотреть из окон на свой дом. «Мы поселились здесь, когда Ава ждала Мэйзи». Пришлось поднапрячься, чтобы купить хороший крепкий дом. Но мы хотели только самого лучшего для детей и семьи. Мы прожили с женой хорошую жизнь. Отличную жизнь. «Представляю, насколько тяжело принять подобное решение», — сочувственно сказала Арлис. «Но нужно найти другое место. Здесь источники воды расположены слишком далеко, да и город сложно будет защитить, когда растает снег. По пути сюда мы видели ужасные вещи, Билл. не только вирус убивает людей. Она поднялась на ноги и уже громче произнесла. «Я начну с верхнего этажа. Там найдутся одеяла, не и...» Она запнулась. Билл понял причину беспокойства и тут же встал, передав младенца Фред. «Мы с Тео прибрались там. А потом он помог сделать то же самое в моём доме. Твоя мама и моя Ава бы этого хотели». Заметив, как из глаз Арлис неудержимо полились слёзы, Билл обнял её. «Ничего, малышка, поплачь. Это помогает смыть частичку горя». Когда Арлис выплакала все слёзы, она поднялась в спальню родителей. «Нужно взять с собой одеяло, просто не полотенце. Может, удастся найти ещё одну машину, только для припасов? Ещё пригодятся бинты, антисептики, детские лекарства и все таблетки, какие есть». а ещё мыло, шампунь, бритвы, средства для ухода за кожей. Арлис заметила помаду матери и положила тюбик в карман к фотографии, на память. Затем отыскала ножницы, швейные принадлежности. Несмотря на обстоятельства, Арлис остолбенела, обнаружив в тумбочке родителей лубрикант и виагру. Рэйчел вошла, когда она, застыв на месте, сжимала в руке баночку с лекарством. «Нашла какие-нибудь таблетки?» безрецептурные или выписанные. Это... Виагра. Её можно использовать при лечении лёгочной гипертензии. Готова поспорить, родители планировали для неё совсем другое применение. Арлис невольно рассмеялась. Они прожили здесь прекрасную жизнь, как и семья Андерсонов. Билл должен поехать с нами, Рэйчел. Мне кажется, он склоняется к этому варианту. Та больная, Карин... Уже была мертва, когда мы пришли. Как и другая женщина по соседству, не помню её имени. Она повесилась. В конце улицы живёт мужчина, но мы не сумели приблизиться к его дому, не говоря уже о том, чтобы попасть внутрь. Даже после того, как Билл назвался, этот сумасшедший продолжал угрожать нас пристрелить, если мы не свалим ко всем чертям прочь с его территории». Прямая цитата. «Но ты думаешь, Билл, согласится поехать с нами?» Ему тяжело принять решение, но да, думаю, он всё же согласится. Он предложил использовать его полноприводный пикап, и Джонас уже помогает натянуть брезент на кузов, попутно убеждая мистера Андерсона в том, что его присутствие с дополнительным транспортным средством окажется для нас бесценным подспорьем. Ещё одним аргументом «за» служат малыши. Отличная стратегия. И про машину, и про детей. Значит, можно не беспокоиться на его счёт». Ещё стоит заглянуть в другие дома и поискать полезные вещи. Если найдём оружие, то обязательно нужно будет его забрать. А у твоих родителей оно было? Нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Хотя на чердаке вполне мог остаться блочный лук. Мой брат...» Арли снова задохнулась от навалившегося на неё груза невосполнимой утраты. Но всё же сумела продолжить. Подростком Тео увлёкся охотой. «Ненадолго, но оружие должно было сохраниться. И нужно попробовать отыскать ещё одну полноприводную машину для перевозки припасов. Можно будет вести её по очереди». Не получив ответа от Рэйчел, Арли скинула баночку с таблетками к другим вещам на кровати и добавила. «Забота о насущных проблемах помогает мне отвлечься». «Понимаю. Сама я никого не потеряла во время пандемии. Я была единственным ребёнком в семье». «Мама умерла два года назад. С отцом я давно уже не общаюсь. Но это не значит, что я не могу представить, как тяжело было приехать сюда и обнаружить погибшую семью. Поэтому рада, что тебе удаётся хоть как-то отвлечься от грустных мыслей. Мне до сих пор кажется, что всё это происходит не на самом деле». На глаза Арли снова навернулись слёзы, но она решительно их сморгнула. «Однако так и есть». к закату по пустым домам удалось собрать множество полезных вещей. Сухие продукты, консервы и замороженная еда, которая нашлась в двух переносных холодильниках со льдом внутри. Одеяло, спальные мешки, кухонные принадлежности, четыре охотничьих ножа, восемь пистолетов, три винтовки, в том числе одна полуавтоматическая, два ружья в дополнение к тому, что имелось у Била, и три блочных лука. Рэйчел почти целиком набила таблетками и прочими медикаментами две полные коробки. Ещё в одну коробку сложили всевозможные батарейки и несколько раций, включая радионяни. Много места заняли предметы одежды. Сапоги, тёплые вещи и прочие элементы гардероба. Фред отдельно собрала детские комбинезоны, распашонки и обувь. Чак и Джона сумели добыть достаточно бензина, чтобы заправить всю их транспортную колонну, к которой добавился почти новый внедорожник повышенной проходимости. Вечером вся группа расселась вокруг двух керосиновых обогревателей и принялась обсуждать маршрут, параллельно готовя еду на походном примусе Билла. На рассвете они погрузились в машины. Чак с Фред возглавили процессию. Компания Джонаса следовала за ними. Арли съехала третьей на новом внедорожнике, поглядывая на фотографию счастливой семьи Райт, которую пристроила на щитке. Билл последний раз посмотрел на свой дом и записку, оставленную на двери для сына, и тронулся на пикапе вслед за Арлис. Спустя неделю Лана повторила инвентаризацию припасов и обнаружила значительную недостачу по сравнению с её подсчётами. А ведь именно она, как шеф-повар с помощью По и Ким, занималась приготовлением еды, а потому отлично знала, сколько и каких продуктов должно было оставаться на полках, в холодильнике и шкафах. В итоге же не хватало нескольких консервных банок с супом и равиоли, двух пачек макарон с сыром и ещё некоторых продуктов, таких как чипсы. Казалось бы, не слишком большая потеря, но недостача есть недостача. Лана ещё раз перепроверила все записи и припасы, а потом в недоумении застыла посреди кухни. Так её и застали Макс с Эдди, которые вошли с улицы. Следом прибежал Джо, чей нос был припорошен снегом. «Я не досчиталась продуктов», — безэмоционально сообщила Лана. «Кто-то ворует еду, нарушая наш договор. Возможно, даже не один человек». Макс не стал уточнять, уверена ли она в подсчётах, а лишь раздражённо выдохнул. Это лишь подтверждается тем фактом, что уровень пропана тоже упал ниже, чем мы рассчитывали. Нужно как можно скорее доставить сюда газовоз. У нас осталось топливо меньше половины бака. Если Ким верно вычислила расход, это должно было произойти гораздо позднее. «Эх, все подсчёты псу под хвост. Как планируешь разбираться с ситуацией?» — спросил Эдди. «Думаю, надо надрать этому псу его пушистую задницу». «Я как раз в подходящем настроении для надирания задниц», — слегка улыбнулась Лана. «Чьих?» — поинтересовался По, входя на кухню. Позже его блестела от пота после утренней тренировки. «Тех, кто ворует еду и расходует пропан сверхустановленной нормы. Газа не хватает? Какой уровень сейчас показывает генератор? Меньше половины бака. Но Ким говорила, что к этой отметке мы должны приблизиться только через пять дней». а эта всезнайка никогда не ошибается. Так что там с продуктами? Не хватает по чуть-чуть почти всего. Замороженных, консервированных, сухих, а ещё закусок и хлопьев. Я бы сказал, что это точно не моих рук дело. По задумчиво потёр ладонью лицо и сел на стул. Но так наверняка будут утверждать и все остальные. Я знаю, что ты ничего не брал. Раздражённо отмахнулась Лана. потому что не раз наблюдала, как тщательно ты всё взвешиваешь и вносишь в графу расходов. Мы же вместе готовим, помнишь? И наверняка Ким тоже этого не делала. Я говорю это не потому, что она мне нравится, а потому что она не бросает слов на ветер и не крадёт. Просто характер не тот. «Точняк не Кимми», — согласился Эдди. «Она всегда оставляет немного еды на тарелке, чтобы отдать Джо. Так не поступают те, кто потом ворует». «Придётся всё пересчитать и урезать порции», — нахмурилась Лана, бросив недовольный взгляд на шкафы. «Постараемся раздобыть не только пропоновоз, но и продукты. Когда отправимся в городок», — пообещал Макс. «Я пойду с вами», — предложил По. «Как минимум два человека потребуется, чтобы вести машины, так что третий не помешает, на всякий случай». Когда на кухню вошёл Шон, все дружно обернулись». «В чём дело?» — спросил он, нервно поправляя очки на переносице. «Обнаружилась недостача продуктов и пропана», — сказал По. «Серьёзно? Ну, мы едим и пользуемся электроэнергией. Ничего удивительного, что припасы понемногу тратятся». Шон подошёл к кладовке и достал оттуда банку газировки. «Это моя законная порция, так как я не пью чай и кофе. И что ещё ты оттуда забрал?» «А почему сразу я?» Он бросил быстрый взгляд в сторону По. «Потому что, братан, у тебя виноватый вид, как у нашкодившего щенка. Чушь! Если кто и таскает продукты, так это наверняка ты сам, чтобы, не дай бог, не потерять свою чертову форму. И вообще знаешь что? Я не обязан ни перед кем отчитываться и выслушивать это дерьмо. Этот грёбаный дом принадлежит мне! Вот только ты бы ни за что сюда не добрался без нашей помощи!» напомнил По и встал, нависнув над приятелем, используя свой внушительный рост и вес как инструмент давления. «Так что этот грёбаный дом теперь принадлежит всем нам, как и припасы, и мы договорились, что никто не будет брать больше своей доли». «Пошёл ты!» — лениво протянул Шон, но его глаза при этом забегали. Заметив, что обстановка накалилась и По вот-вот взорвётся, Макс поспешил вмешаться. Спокойно. В полголоса сказал он спортсмену, а потом повернулся к Шону. «Если я сейчас проверю твою комнату, то найду там заначку с едой. Признавайся». «Ты не имеешь никакого права обыскивать мою спальню! Кто назначил тебя капитаном этого корабля, а? Ты вообще находишься здесь только благодаря просьбе Эрика!» «Чувак!» — укоризненно покачал головой эди «Не спускай всех собак! Ты же типа это...» «Себя выдал с головой!» «Ну и что?» «Взял я пару дебильных пакетов с дебильными чипсами, когда проголодался!» «Это плохой поступок, но недостает гораздо больше, чем пары пакетов чипсов», — заявила Лана. «Пофиг! но ну, сделал я себе как-то ночью еще макароны с сыром. Не мог заснуть. Засудите меня теперь за несчастную коробку!» «И за консервы с супом, рагу и пастой», — добавила Лана. «Вот уж нет!» это точно не я взял». Глаза Шона за толстыми стёклами очков заблестели от слёз. «Терпеть не могу продукты из банок. Я брал чипсы, макароны с сыром и кексы. И всё. Мне не спится по ночам. А ещё я боюсь темноты и ем, когда нервничаю». «Что происходит?» Разговор на повышенных тонах привлёк внимание Ким. За ней по пятам следовали Эрик и Аллегра. «Да они на меня набросились из-за какой-то поганой пачки чипсов». «Вовсе не поэтому, а из-за того, что ты взял продукты сверх рациона», — поправила Лана. «И что ещё ты делаешь, когда не можешь заснуть?» — требовательно уточнил По. «Включаешь свет? Прибавляешь температуру?» «Читаю! Но у меня для этого есть собственный светильник на солнечных батареях. А спать я предпочитаю в прохладном помещении». «Мой сосед по комнате мог бы подтвердить, если бы не умер». Шон рухнул на стул и разрыдался. «Эй, давайте все немного остынем и не будем собачиться». Эдди вскинул руки в умиротворяющем жесте. «Ничего страшного. Подумаешь, паренек взял себе немного хрустяшек». «Взял больше, чем полагалось по ежедневной норме». Жестко отрезал Макс. «Соблюдать которую мы все согласились». «Нужно думать не только о себе, но и обо всей группе. А теперь у нас недостача еды и пропана из-за чьего-то эгоизма». «Виноват не только я!» — воскликнул Шон. «Я не брал то мерзкое рагу!» «Боже, да отстаньте вы уже от него!» Эрик похлопал заплаканного парня по колену. «Это же не конец света! Он вроде как уже случился». «Ты тоже в этом замешан?» Сжав кулаки, Макс навис над младшим братом. Он знал, как ведёт себя Эрик, когда хочет побыстрее сменить неприятную тему. «А что, если так? Изгонишь меня с этого райского островка? Интересно, кто это назначил тебя местным королём? Вы вообще притащили этого бомжа и его тупую псину. Их-то уж точно никто не звал. И теперь приходится делиться с ними нашей едой». «Чувак, не круто!» — прокомментировал Эдди. Лана почувствовала, как нарастает раздражение. а потому несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы вновь обрести спокойствие. Крики, взаимные обвинения и оскорбления не решат проблему. «До этого продуктов у нас хватало на две недели. Теперь не хватает. Выводы делайте сами», — тихо произнесла она. «Так раздобудем ещё!» — воскликнул Эрик, а потом в попытке защититься указал на Лану. «Ты занимаешься готовкой. Может, чего и напутала сама?» «Наверняка пробуешь досы-то, пока помешиваешь блюдо, а? А потом ещё и набрасываешься, как цепной пёс, будто кто-то назначил тебя заправлять на кухне!» «Следи за языком!» — прорычал Макс, сжимая пальцы на плече Эрика. Тот смахнул руку и оттолкнул старшего брата. Лана со страхом и удивлением заметила, что и без того темпераментный парень сейчас не просто раздосадован, а разъярён. «Или что?» «Что ты мне сделаешь?» На пальцах Эрика заплясали разряды голубых искр. «Хочешь продолжать помыкать мной, как в детстве? Ну, попробуй! Попробуй, и увидишь, что из этого выйдет!» «Какого чёрта ты вытворяешь?» «Все просто немного погорячились!» Олегра схватила Эрика за руку и потянула за собой к выходу. «Пойдём со мной, дорогой, прогуляемся немного, а то сидим здесь в четырёх стенах. Недолго и вспылить!» Мне тоже очень хочется подышать свежим воздухом. Конечно, детка. Эрик отступил, не сводя с Макса вызывающего гневного взгляда. Давай уберёмся к чертям от этой горстки придурков-неудачников. Олегра виновато посмотрела на остальных и увлекла спутников в прихожую. Чувак явно на чём-то сидит, выдохнул Эдди. Родители точно не хранили в доме никаких наркотических препаратов. А с собой мы ничего не привезли. «Шон прав. Я заварю всем чай, хорошо?» Ким дождалась утвердительного кивка Ланы. «Для По тело — это храм, и мы бы знали, если бы Эрик что-то принимал. В конце концов, путь сюда был не близкий Дело не в наркотиках, а в могуществе», — возразил Макс. «Его опьяняют новые способности. Всё это совершенно на него не похоже». «Может, так и есть, а может и нет», — Ким покачала головой. В любом случае, мне жаль, что вы поссорились. Зато Шон искренне раскаивается в том, что сделал. Я просто нервничаю из-за темноты и ещё из-за разных странных шорохов. Вот и заедаю стресс. Совсем не подумал, что доставлю этим кому-то неприятности. И всё же это произошло, — бесстрастно прокомментировал Аким. Так что тебе придётся чем-то компенсировать свой проступок. Скорее всего, Эрик тоже в этом замешан. «А если так, то и его девушка была в курсе. Но вот им-то как раз наплевать. И это скоро станет проблемой». «Я поговорю с Аллегрой», — потерла ло Лана, «думая, что сумею до неё достучаться. А она, кажется, благотворно влияет на Эрика и в состоянии его успокоить, когда требуется». «Мой брат не может справиться со свалившимися на него способностями», — тихо заметил Макс. «И это тоже скоро станет проблемой. Я обязательно разберусь с этим». «Но пока следует позаботиться о более срочных вопросах. Нужно отправляться за пропановозом и постараться добыть ещё продуктов. Дай мне время быстро сбегать в душ. У меня это теперь занимает не больше 90 секунд», с лёгким самодовольством сообщил По. «Нам действительно пригодилась бы твоя помощь», признал Макс. «Только... Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы ты остался здесь в наше отсутствие». «Понял». Кивнул По, бросив быстрый взгляд в сторону окна. «Я приготовила список необходимых продуктов. Он наверху». Лана направилась к лестнице и поманила за собой Эдди. Они поднялись в спальню. «Что стряслось?» озабоченно поинтересовался он, наблюдая, как собеседница плотно прикрывает за собой дверь. «Я хотела попросить тебя об одолжении. Если заметишь по пути аптеку, то загляни туда, хорошо?» «Неплохо бы раздобыть ещё медикаменты и средства оказания первой помощи». «Без проблем. У меня на лекарство собачий нюх». «А ещё мне нужен тест на беременность». «Ого!» Эдди отпрянул от неожиданности и комично всплеснул руками. «Пожалуйста, не говори ничего Максу. Не хочу его беспокоить, пока не буду уверена, так или иначе». «Ого! Просто крышеснос! Ты плохо себя чувствуешь?» «Типа, тошнит, по утрам и всё такое?» «Нет. Дело в другом. Я не задумывалась о задержке месячных, учитывая всё происходящее. Но пару дней назад вспомнила. Лана взяла список продуктов и отдала его Эдди. А как вспомнила, так и другие вещи начали всплывать. Но тест на беременность — единственный способ узнать наверняка. «Ты его непременно получишь, обещаю. И это, держись пока поближе к Ким и Пол, а ты...» Они-то надёжные ребята, точняк. Шон придурковатый и вечно косячит. Сам такой. А рыбак рыбака, ну, знаешь. А вот Эрик. Он, конечно, твой деверь и всё такое. Но с ним точно творится что-то неправильное. Не волнуйся. И сами будьте осторожнее. Вы оба. Пока Лана провожала разведчиков, слова Эдди так и отдавались эхом у неё в голове. С Эриком творится что-то неправильное. То же самое он говорил о черном круге в лесу.